Сближение судного крестьянства и кабального холопства. Я коснулся истории кабального холопства настолько, чтобы объяснить его действия на судьбу владельческих крестьян. При первом взгляде трудно заметить точки соприкосновения между столь различными общественными состояниями, как холоп и крестьянин. Один был человек нетяглый, другой тянул тягло. Один работал на господском дворе – другой на господской земле. Но в господине и заключалась точка соприкосновения. Он служил общим узлом юридических и хозяйственных отношений того и другого, распоряжался тем и другим. По воцарению новой династии, как мы видели, конец лекции 37 отношение крестьян к земле и к землевладельцам оставалось неопределенным. Закон царя Василия 1607 года о личном прикреплении по Песцовым книгам в смуту утратил силу. В селе действовали порядки, установившиеся к началу XVII века. Крестьянские договоры совершались на прежних условиях добровольного соглашения. Крестьянам изделия на меня делать по порядным записям, как я с ними уговор учиню полюбовно и в всех напишем». Так писали в договорах. При переходе имения из рук в руки крестьяне, не связанные давностью или обязательствами посуде, могли уходить, куда хотели. Новым владельцам до них и до их животов дела не было отпустить их совсем, как писалось в актах. При этом крестьяне старинные, родившиеся на своих участках или за своими владельцами, И старожильцы, отсидевшие десятилетнюю давность, оставались на своих местах, а новопосаженных сосуды владелец их посадивший увозил к себе в другое свое имени. Крестьяне продолжали отрабатывать рост за полученную суду изделием, барщиной. Это отработка роста и стала сближать судное крестьянство с кабальным холопством. И изделье крестьянина было такой же личной работой на господина, как и служба кабального зарост. рост. Только последний служил во дворе, а первый работал на двор. Ходил во двор, дворовое дело делал, как писалось в порядных грамотах. Хозяйственная близость вела и к юридическому сближению. Как скоро в праве установилась мысль, что кабальное обязательство простирается не только на действие, но и на лицо кабального? делая его крепостным. Эта мысль настойчиво стала пробивать себе путь в сознании землевладельцев и в их отношениях к крестьянам. Такое распространительное понимание крестьянских отношений облегчалось и с холопьей стороны. Движение крестьянства в сторону холопства встретилось с противоположным движением холопства в сторону крестьянства. После крестьянина-хлебопашца, исполнявшего работу на барский двор, появляется дворовый, становившийся хлебопашцем. Смутное время пронеслось по стране ураганом, который вымел массы крестьянства из центральных областей государств. Почувствовалась острая нужда в рабочих земледельческих руках, которая заставила землевладельцев обратиться к старинному испытанному средству искать новых рук для сельской работы в холопстве. Они начали сажать своих дворовых людей на пашню, давать им суду, обзводить их дворами, хозяйством и земельными наделами. При этом с Холопом заключали особый договор, который, подобно крестьянскому, назывался судной записи.